Вдруг мы услышали дикий рев. Это ревел профессор. И раздраконил он нас по первое число. Тут неподходящее место и для меня, и для моего бритья. Он ревел и орал, и даже сказал сестре «девчонка», а ей лет сорок-пятьдесят. Спохватился, замолчал и возрился на нас. Он не ушел, нет, он стоял и молчал. Вы бы его видели. Сестра лишилась дара речи. Я вытирал мыльную пену и кровь. Она даже звука не проронила. А ведь ей так просто было оправдаться, рассказать о санитарах. Но как можно сказать слово поперек самому профессору? Неслыханная дерзость. Я и сам нанимал людей к себе на работу. Интересно, чем бы это для меня кончилось, если бы я так ревел на своего работника в похожей ситуации? Думаю, вместо того, чтобы устраивать такой скандал, я просто прошел бы мимо, сделав вид, что ничего не вижу. Как-то утром профессор пришел ко мне и заявил, «По-моему, вы ошиблись. Вы же носили очки еще в Хардангере». Наверное, он хотел таким образом показать своей свите, как внимательно и подробно он исследует меня и мою жизнь, как глубоко знает мое детство. Но я неимоверно устал от него и его разговоров о моих очках, которые для психиатрии не имели никакого значения». В Харденгере я жил в 1879 году, почти 70 лет тому назад, и был тогда еще юнцом. Я бы мог ему все рассказать, да нужным. Однажды к нам в свадьбу, где я жил, приехал доктор, шел дождь. На докторе был черный дождевик и черная же непромокаемая шляпа. У него была двойная фамилия — Мортман Хансен, или что-то в этом духе. Поскольку ближайшая аптека и оптика находились в Бергене и чтобы добраться туда, надо было потратить целый день, у доктора с собой в чемоданчике всегда были самые необходимые лекарства и очки. Вот тогда-то я и получил очки в Харденгере. Но как же, нам ведь надо продемонстрировать своей свите, как он прочищает мне мозги. Меня позвали к профессору. Посланное за мною лицо стояло и с ноги на ногу, желая побыстрее меня привести пред предсветлые очи профессора. В кабинете меня поджидали светило и его свита. Мне дали три письма, на которые я ссылался в своем письме генеральному прокурору от 23 июля 1946 и о которых я уже рассказал все, что хотел. В тот момент я, верно, как-то дернулся, потому как профессор тут же раздраженно заметил. «Ну что вы злитесь? Никто ничего плохого вам не сделает!» Это было сказано не ученику, у экзаменационного стола, а старику. И какие глупости он говорил. Никто ничего плохого мне не сделает, так он сказал, а ведь ручаться-то он мог лишь за себя. Об этом я ему и сообщил. Профессор в ярости вскочил со стула. Без всяких предисловий и объяснений свити он громко вопросил: Вы занимали деньги удам? Именно об этом говорилось в анонимных письмах. Я, должно быть, рот разинул, я не мел. В одну из наших встреч я вынужден был напомнить профессору, что мы не одни. Но сейчас я и этого не сделал, сказать мне было нечего. Я лишился дара речи и не смог поставить его на место. Я пробормотал, что, верно, не брал в долг деньги удам, Но если такое и было, то, само собой, я уже давно вернул долг. Вот только какое отношение к моему душевному состоянию имеет этот вопрос? В большом отчете, направленном в суд, профессор попытался переписать этот эпизод. И переписал бы так, что я его узнать не могу. Однако именно так он себя вел. Он работал на публику. Именно так профессор Лангфельд разговаривал с безвинным стариком. Он знал, что никто из свиты и не пикнет. Его сопровождали четыре врача и толпа, и все они молчали. В заведении считалось, что свиза сопровождает профессора, чтобы поучиться. Он был тут царь и бог. Он мог вести себя, как ему, заблагорассудится и обучать своей манере поведения других. Ну, и пусть себе учит. В приведенных мною примерах все верно можно объяснить правилами и установками самой системы. И этим профессор может оправдать свое поведение. Наверное, так оно и есть. А потому не следует забывать и о том, что этот человек одновременно директор и хозяин клиники, он хозяин пансиона, в котором обитают не менее ста больных гостей и огромный обслуживающий персонал как мужского, так и женского пола, и все в его власти.